Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи. Усталый, опускаясь со дня на день и от болезни, и от сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а свое дело на воздухе и не находил для престола надежного лица для реформы надежной опоры ни в сотрудниках, которым знал цену, ни в основных законах, которых не существовало, ни в самом народе, у которого отнята была вековая форма выражения своей воли, земский собор, а вместе и самая воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безграничной властью и по привычке в ней искал выхода, предоставив исключительно ей назначение преемника. Редко самовластие наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра этим законом 5 февраля. Один указ Петра гласил, что всуе законы писать, если их не исполнять, и закон 5 февраля был всуе написан, потому что не был исполнен самим законодателем. Целые годы Пётр колебался в выборе преемника, и уже накануне смерти, решившись с языка успел только написать «Отдайте все», а кому ослабевшая рука не дописала явственно. Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои учреждения, Петр этим законом погасил свою династию как учреждение. Остались отдельные лица царской крови без определенного династического положения. Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой. С тех пор, в продолжение нескольких десятилетий, ни одна смена на престоле не обходилась без замешательства, кроме разве одной. Каждому воцарению предшествовала придворная смута, негласная интрига или открытый государственный удар. Вот почему время со смерти Петра I до воцарения Екатерины II можно назвать эпохой дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты у нас в XVIII веке имели очень важное политическое значение, которое выходило далеко за пределы дворцовой сферы, затрагивало самые основы государственного порядка. Одна черта, яркой нитью, проходящая через весь ряд этих переворотов, сообщала им такое значение. Когда отсутствует или бездействует закон, политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. В XVIII веке у нас такой решающей силой является гвардия, привилегированная часть, созданная Петром регулярной армии В царствование Анны к Петровским гвардейским полкам Преображенскому и Семеновскому прибавились два новых – Измайловский и Конно-гвардейский. Ни одна почти смена на русском престоле в означенный промежуток времени не обошлась без участия гвардии. Можно сказать, что гвардия делала правительство, чередовавшееся у нас в эти 37 лет, и уже при Екатерине первой заслужила у иностранных послов кличку Енычар. Сделаем краткий обзор этих переворотов.